Глава 11. Не успела я отъехать от торгового центра, как зазвонил телефон. Номер не значился в моих контактах, поэтому я решила не отвечать. Давно поняла, если меня беспокоит кто-то неизвестный, то скорее всего это реклама. Трель стихла, зато прилетело сообщение на WhatsApp. Я доехала до заправки, припарковалась и открыла SMS. Здравствуйте, Даша. Вы оставили мне свой номер. Извините за беспокойство. Забыла сказать, что дедушка Миша водит тайком экскурсии в лес, туда, где неподалёку находится дом Софьи Петровны. Не знаю, надо вам это знать или нет. Заказать экскурсию можно на сайте. Адрес я указала. А моя бабушка Лиза, которой я рассказала о вашем визите, обрадовалась, что у неё есть однофамилец. Она кое-чего знает о Григории Викторовиче. Может что-то интересное рассказать? Только ей нужна новая стиральная машина, старая сломалась. Яна. Я быстро написала ответ и полетела в Лошкино. Поскольку в офисе горел свет, я направилась туда. В большой дом заглянула на пару минут. Попросила Нину забрать из моей букашки покупки, надеть на котят ошейники, а на Макса памперс. Ну наконец-то. Бурно отреагировал Диктерёв, увидев меня. Где пропадала? Сам велел в магазин ехать, ответила я. Похоже, ты в Париж летала, возмутился полковник. Ввязываться в спор, говорить, что отсутствовала меньше часа, не стоило, поэтому я молча села в кресло. Кузя, начинай, велел Александр Михайлович. Докладываю, что я пока нарыл на Зинаиду и Григория Викторовича, начал Кузьмин. У Зины самая простая биография. Никаких непоняток. Всю жизнь она провела в Повалкове. У Григория вроде тоже нет подозрительных моментов. У меня есть лишь один вопрос квартирный. Софья нам сказала, что семья подкопила денег и купила участок. Земля в районе Новорижского шоссе в то время за сотку стоила немного. Вот это у меня вызвало недоумение. По словам Софьи, они купили по дешёвке землю. Однако слово дёшево можно употребить, если сравнивать прежнюю стоимость земли с сегодняшними ценами в том районе. Сейчас сумма, которую семья заплатила за участок, коробку дома, отделку и мебель, кажется маленькой. Но если вернуться в те годы, когда возводился особняк, то она очень даже значительная. Гляньте на экран. Там цена, которую Николаевы заплатили за загородное жильё. Она приблизительная, Я сделал расчёты по старым ценам. Ого-го, воскликнул Сеня. Немало они заплатили. Ну, сегодня их дом с землёй стоит во много раз дороже, усмехнулся Кузя. Возникает вопрос: откуда тугрики? Николаев взял в долг и не отдал, начал размышлять вслух Сеня. Я знаю интересный случай. Один человек занял у знакомого банкира нехилые миллионы, на покупку 200 гектаров земли в Подмосковье. Оформил земельку как фермерское хозяйство, чтобы к нему не придрались, засеял всё люцерной. Она просто как сорняк прёт и затих. Чловечек был не дурак, правильно рассчитал. Через лет 5-7 его поле захотят купить под застройку. Не станем вдаваться в юридические тонкости, не спрашивайте, можно ли фермеру своими гектарами торговать. В те времена всё решали деньги. Сидит наш мужичок тихо, люцерну скосил, снова посадил. Прибыли у него ноль, одни убытки. Но впереди маячит большой куш. Одна сложность: кредитор решил вернуть свои кровные. А у мужичка нет ни копейки, чтобы долг заплатить. Как он поступил? Написал телегу: "Дескать, такой-то товарищ, член ОПГ, хранит у себя в сарае на даче Мешок гранат, автомат и патроны. На фазенду к банкиру примчались суровые парни в бронежилетах и нашли оружие. Дальше просто. Следствие, суд, солидный срок. Барыга мамой клялся: "Понятия не имею, откуда арсенал взялся". Да кто ж ему поверит? Песню с припевом "Не знаю, не видел, не слышал" исполняет каждый второй подследственный. Навесили владельцу банка срок, и поехал он туда, где леса безкрайние, реки бездонные, воздух свежий, вода чистая. Отсидел мужик по полной, вернулся домой голый, без штанов. Позвонил заёмщику, напомнил: "Должок за тобой". А тот уже подружился с застройщиком, на своих полях посёлок ставит, денег заработал, ответил ему: "Отдам, конечно, всё до копеечки". Но процент за то время, что ты на нарах провёл, платить не стану, приготовился я долг погасить вовремя. Да тебя посадили. Если считаешь, что я не прав, пусть нас смотрящий рассудит. А бывший сиделец, рат-родёшиник, что ему основную часть денег без спора отдают, согласился на все условия. Через пару годков того, кто поля купил в кредит, застрелили. Подозреваю, что до взаимодавца информация дошла, что оружие в сарай ему подбросил должник. И он же в милицию стукнул. «Я знаю много похожих историй», — кивнул полковник. «Думаешь, Григорий нечто подобное совершил?» «А где он тугрики накопал на дом?» «На зарплату учителя трудно даже собачью будку купить», — прищурился Кузя. «И еще интересно, почему он построился в лесу?» «Искал где подешевле», — предположила я. Дёшевые сердита было бы на Волоколамском, Дмитровском, Каширском направлении, километров за 70 от столицы купить сараюху в деревне. Разгорячился Кузя: "Снести её, щитовой домик поставить из двухкомнатёнок плюс веранда. Вот в таком случае у меня ни одного вопроса не возникло бы". А куда Григория потянуло? На Новорижское шоссе. Между прочим, оно в начале 2000-х уже интерес у богатых вызывать стало. туда сразу застройщики побежали. Но в сёлах там ещё можно было найти избушку-развалюшку, бабушки-хозяйки купить однушку на окраине столицы, переселить её туда, дальше по уже известному плану. Но Григорий хапнул прорву леса. Взя took он точно нехилую дал тому, кто разрешение на вырубку деревьев выписал. И дом возвёл в 600 квадратов. Софья называла 300, возразил Сеня. Вот-вот, ухмыльнулся Кузя. Соврала она. Ещё один у меня вопрос. А какой смысл ей фантазировать? Обычно народ врёт в большую сторону. Поставят конуру из досок и плетут знакомым кружева, у меня коттедж в нём площадьей полкилометра, хвастаться людям свойственно. Софья Петровна же всё наоборот сделала. Может, она просто не знает точный метраж дома, предположила я. Или забыла. «Размер нашего особняка назови», — велел мне Дегтярев. «Основного дома?» — уточнила я. «Или с гостевыми сарайчиками?» «Только большого дома», — ответил вместо полковника Сеня. «Девятьсот пятьдесят или семьдесят квадратных метров», — сообщила я. «Вот видите, я тоже точно не помню». «Совсем немного забыла», — отметил Кузя. «А Софья триста и шестьсот квадратов перепутала». Дегтярев постучал карандашом по столу. Подведём итог. Болезнь, которая похожа на рак лёгких последней стадии, но не является им, случилась на фоне отменного здоровья у двух людей. И у Григория, и у Зинаиды были семьи. Однако остальные их родственники здоровы. Следовательно, болезнь не вирус, не бактерия. Иначе в домах у Николаевых и Киреных все бы слегли. Надо аккуратно узнать в психиатрической больнице, где служила Зина? Уже сделал, перебил Диктерёва Кузя и втянул голову в плечи. То есть, э, я хотел сказать, прямо сейчас выясню, здоровы ли коллеги Зинаиды и те, о ком она заботилась. Как только вывели, я нашёл информацию. Она сверху плавала. Секунда понадобилась. Я слушала, как Юлит Кузя Наш компьютерный гений прекрасно осведомлён, что полковник терпеть не может, когда кто-то опережает его в расследовании. А Кузенька успел узнать, что те, с кем общалась Зина на службе, живы-здоровы. Ох, и влетит ему сейчас от полковника. Дегтярёв сдвинул брови, открыл рот и тут с криком «Это не привидение!» в офис влетела Марина. Она, не обращая внимания на Александра Михайлча, цвет лица которого стал напоминать кожуру спелого помидора, затараторила: "Успокаиваемся, не боимся, выдыхаем. К нам прилетел не призрак". Меня охватило любопытство: "А кто или что?" Фома и Платон сдёрнулись с сушилки, которую Нина поставила на солнце у окон маленького домика, две майки Саши и запутались в них, отрепортировала наша кулинарка. Один из котят запрыгнул в офис и стал метаться по нему. Другой ухитрился не потерять футболку, домчаться в ней до особняка, и... Полковник встал. «Всё, заседание переносится. Собираемся завтра утром после того, как поедим». «Во сколько?» — спросила я. «Для непонятливых, повторяю», — процедил Дегтярёв. «Совещание переносится на следующий день». Но я не успокоилась. Ты сказал после завтрака? Уточни время. Александр Михайлович дал протяжный вздох и неожиданно спокойно произнёс: Завтрак подаётся утром, обед днём, ужин вечером. Утро это когда мы просыпаемся. В том-то и вопрос, обрадовалась я. «Ты встаешь в одиннадцать, а я раньше. Твой завтрак длится до полудня. Ты ешь медленно, смотришь новости по телеку, а я чудо-ящик редко включаю. В полдесятого уже могу начать работать. На чей завтрак мы ориентируемся? На твой или на мой?» Дегтярев молчал. «Встречаемся. В девять тридцать или в одиннадцать?» Завершила я свое выступление. Александр Михайлович прищурился, направился к двери, но на пороге обернулся. Сейчас всем пришлю СМС. В нём укажу день, месяц, год и время нашего сбора. Глава 12. Мне на лоб упала капля. Пришлось открыть глаза и посмотреть на потолок. Он был сухой, а на люстре сидел Марк. Я провела ладонью по лицу, встала и поспешила в ванную в самом радостном настроении. От чего я радуюсь, убедившись, что в очередной раз меня обкакал маленький ворон. Радость познаётся в сравнении. Представьте, что вам не удалось пройти собеседование, вы не получили вожделенную работу, идёте домой, еле сдерживая слёзы. Да ещё дождь начинается, а зонтика нет. Что тут сказать? Определённо наступило утро невероятных невезений. Чтобы полностью не промокнуть, вы забегаете в вестибюль какого-то офиса, отряхиваетесь, натыкаетесь глазами на доску с объявлениям. собеседование с соискателем на место помощника генерального состоится сегодня до 15 часов. Вы решаете еще раз попытать удачу и... получаете место, прекрасный оклад, вливаетесь в дружелюбный коллектив. Утро невезения становится днем удачи. Радость всегда познается в сравнении. А вот еще пример. Живёт человек, не болеет, но ощущает себя несчастным. Квартира маленькая, родня сварливая. Потом он попадает в больницу и выздоравливает. Вот и на радость. Квартира маленькая, родня сварливая, а он счастлив. Почему? Потому что узнал, что такое настоящая беда. Вот и я сейчас в очередной раз нарисовала в уме картину потопа. А что оказалось? Всего-то умыться надо. Я быстро привела себя в порядок, спустилась на первый этаж и спросила у Нины: "Где подгузники для птички?" Та протянула мне пачку. "Вот. Только их на Марка невозможно натянуть". Я взяла упаковку и прочитала: "Памперсы для жабы". Зачем они нам? И к чему штанишки лягушки? Гертруда сидит в аквариуме. Мы ей просто воду меняем. А ещё имена котят написали неправильно. На ябедни челанина, смотрите. Теперь я стала изучать две полоски из искусственной кожи и пришла в изумление. Фопла и плав? Продавец всё перепутал. Но когда он оформлял ошейники, к нам всё время подходила другая покупательница и отвлекала парня, и тот голову потерял. Сегодня съезжив в торговый центр, Вилиу поменять и бумажные штанишки, и парфорсы Строгие ошейники. Застегну пока на платоне тот, где плов, а на фоне другой, решила Нина. Пусть привыкают. Вот только как разобрать, где кто? Надо у Маши спросить, осенило меня. Нина заморгала. Вы забыли? Я втрепенула. О чём? Манюня с семьёй улетела вчера в Париж, сообщила Нина. Точно, вспомнила я. Они вернутся в сентябре. Маша отпуск взяла. Совсем у меня с головой плохо. Так, хмм, Фома потолще, Платон тоฉнкий. Я тоже так думаю, согласилась Нина. Эй, мальчики, идите сюда. Так они и прибегут, засмеялась я. Я сделала вам омлет, сообщила Нина, с сыром и помидорами, какао сварила, тостыки поджарила. Спасибо, обрадовалась я, только за телефоном сбегаю. А где собаки? По двору носятся. Ответила Нина. Вчера мафии Афина гамак сломали, прыгнули на него вместе и привет качелям с матрасом. Надо их подвязать, мастера вызвать. Вот ещё деньги тратить, произнёс Феликс, входя в комнату. Сам починю. Ты завтракала? Пока нет, ответила я. Принесу мобильный и сяду. Муж посмотрел в окно. День обещали жаркий. Пожалуй, я поменяю пиджак, надену линеной. Минут через 5 я опять очутилась в столовой и обнаружила на своём месте пустую тарелку и чашку. "Вкусно?" спросила Нина, выглядывая из кухни. "Не знаю", ответила я. "Не попробовала еду". "Почему?" удивилась Нинуша. "Потому что её нет", ответила я. Нина вышла в столовую. "Нет? Омлет только что лежал на столе. Лучше было положить его на тарелку". С самым серьёзным видом посоветовал Феликс, который, успев переодеться, вернулся в комнату. «Он там и находился!» — занервничала домработница. «Ещё я какао полную чашку налила, сыр нарезала». Нина исчезла и через секунду появилась снова, держа в руках фарфоровую миску. «Вот овсяная каша есть!» «Кто слопал мой завтрак?» — возмутилась я. «В этом можно заподозрить мафии!» Не нуля? А где масло? спросил Феликс. На столе, удивилась домработница. В маслёнке пусто, ответил Маневин и пошёл на кухню. Нина схватила стеклянную лодочку. Вот те на, тут был большой кусок. Мафи на улице, она вне подозрений, оправдала я Пагля. Нинусь, сделай, пожалуйста, новый омлет. Пока он жарится, я успею одеться. Я вышла из столовой, дошла до лестницы, сообразила, что снова забыла телефон, вернулась в комнату и замерла на пороге. На столе сидели котята. Один уплетал печенье из вазы, чем несказанно удивил меня. Вот уж не предполагала, что кошки любят бисквиты. Второй лопал кашу из фарфоровой миски. Но как он это делал? Бенгал опускал лапу в миску, зачерпывал Порцию овсянки отправлял её в пасть, потом повторял действие. Всё проделывалось очень быстро, ловко, ни одной капли не упало на скатерть. Из кухни послышался звук шагов. Фома и Платон исчезли с такой скоростью, что я засомневалась, видела ли котят. Ясно теперь, кто лишил меня омлета и чая. А чай? Временные жильцы любят этот напиток? Хихикая, я вышла в коридор. Нина, где моя каша? раздался из столовой голос Феликса. На столе, ответила домработница. Её там нет, констатировал профессор. Только что её поставила минуту назад, изумилась Нина. Я поспешила вверх по лестнице. До сих пор в нашем доме был только один член семьи, способный стянуть и слопать всё, включая салфетки. Эта собака мафия. Но ей для того, чтобы залезть на стол, надо сначала запрыгнуть на стул. Когда мы поняли, как действует псинка, выработали правило, которое гласит: если ты поел, то уходя, отодвинь своё кресло к стене и всё. У Мафуни нет шансов продемонстрировать свои таланты обжоры варишки. Но что делать с бенгалами, которые легко забираются на любую высоту? Глава 13. Ой, спасибо, сказала женщина, которая совсем не походила на древнюю старушку. На лице у неё почти не было морщин, глаза не потускнели, на руках не появилась гречка. Волосы, правда, поседели, но если представить, что они тёмные, то бабушке с трудом можно дать лет 55. Так неудобно, что я на вам про стиральную машину написала, продолжала Елизавета Ивановна. Ну да, Прачка умерла, старая была совсем. Руками просто не под одеяльники стирать тяжело. Я очень вам благодарна за конвертик, но я смущена. уж извините, девчонку. Она хотела мне помочь. Рада помочь, ответила я. Риотова сказала, что вы знаете что-то про Григория Викторовича. Садитесь, садитесь, засуетилась хозяйка. Попьём чайку, я вам расскажу кое-чего. Вот только не знаю, пригодится ли вам моя история. Яночка небось говорила, что меня её мама, Леночка пригрела. Сейчас, сейчас. Старушка резво ходила по комнате, накрывала на стол и одновременно говорила. Я включила в телефоне диктофон и положила его на стол. Моя однофамилица говорила без остановки и обстоятельно. Если отбросить ненужные сведения, вроде описания погоды и одежды, которую она давным-давно носила, то суть истории такова. У Елизаветы умер муж, и его мать выгнала неугодную ей невестку на улицу. В прямом смысле этого слова выпихнула за порог со словами: "Вали отсюда обтрёпка. Внуков мне не родила, кормить тебя не собираюсь. Укатывай в своё кукуево". И что оставалось делать Лизе? Она знала, что свекровь её не любит, но муж всегда принимал сторону жены, останавливал мамашу, когда та пыталась напасть на невестку. А сейчас супруга нет, и злая баба решила отомстить Лизе, и ей это удалось. До встречи с Дмитрием Елизавета снимала койку в комнате. Она приехала в мегаполис издалека после того, как у неё сгорел дом. Работы в родной деревне не было, жениха там не сыскать, а Лизочке хотелось иметь семью, любимого мужа, детей, тихие вечера у телевизора. Вот она и прикатила в столицу, где её никто не ждал. Чем могла заниматься в Москве девушка с семиклассным образованием, не имевшая никакой профессии? Лиза нанималась на стройку, мыла полы, вкалывала на овощных базах, денег везде платили мало. Порой обманывали, выгоняли, не дав ни копейки. Даже комната в коммуналке для Лизы была роскошью. Она ютилась на продавленной софе в одном помещении с четырьмя такими же бедолагами. Несмотря на невесёлую жизнь, Василиева твёрдо верила, что где-то за поворотом её ждёт удача. Она непременно найдёт хорошего мужа, родит детей. Соседки часто менялись. Они начинали пить, потом исчезали. появлялись новые, которые вели себя так же: сначала рыдали по вечерам, сетовали на судьбу, злились на весь мир, хватались за бутылку и ни весть куда пропадали. Лиза же ждала, когда к ней придёт счастье. Алкоголем не увлекалась, гнева на весь свет не испытывала. Она просто работала и думала, что всё в конце концов будет хорошо и дождалась удачи. Елизавете предложили место дворника, предоставили служебное жильё, десятиметровую комнату в коммуналке. Она чуть не умерла от счастья. Её собственная спальня без соседей. Следующей удачей была зарплата, которую выдавали без задержки и сколько обещали. Потом добавились чаевые от жильцов. Им понравилась тихая, всегда улыбчивая Лиза, и пошло-поехало. Елизавета откапывала зимой машины из сугробов, гуляла с собаками, бегала в магазин и на рынок, приводила детей из школы, грела им обед, следила за малышами, которые гуляли во дворе, мыла подъезды, делала уборку в квартирах. У неё появились деньги. Лиза приоделась, покупала себе к чаю любимый зефир и постоянно благодарила Бога, который услышал её молитвы и дал ей прекрасную работу. Потом за Лизой стал ухаживать не самый молодой Дима. Сыграли свадьбу. Она перебралась к мужу, который жил в Подмосковье. Несколько лет прошли счастливо, и вдруг Дмитрий умер. Почти сразу после похорон свекровь выгнала невестку из своей квартиры, любезно бросив ей в спину пакет, в который кинула пару старых вещей Лизы. Что получше, она оставила себе Хорошо хоть что Злыдня не обшарила карманы курточки, которую ногой выбросила в огород. В ней в кармашке Лиза хранила свои сбережения. Не стоит перечислять все следующие её вытарства. В конце концов, она добралась до Повалкова, увидев на столбе объявление: "Ищу человека, чтобы отмыть дом после ремонта. Жить будете на месте". Васильева поспешила в деревню, но опоздала. У борщицы уже наняли. Переночевать даже в сарае, где хранились дрова, ей не позволили. Она вышла на улицу. Стоял ноябрь, лил дождь, холод пробрался под тонкое пальтишко. Лиза промокла, продрогла, не знала, куда ехать. В полном отчаянии она постучала в какую-то избу и, увидев хозяйку, разрыдалась. Добрый Боженька когда-то помог Васильеву стать дворником и опять явил свою милость. Елизавету пригрело Елена Реутова оставила её жить в своём доме, поручила ухаживать за дочкой Яной и за Зиной, ребёнком своей подруги Клавы. Вот так никому не нужная женщина получила то, о чём мечтала и зачем приехала в Москву из-за холостя. Свой угол, детей, тихие вечера у телевизора, кошку на коленях, собаку у ног, запас еды в погребе. Вот только мужа не было. Но теперь Елизавета совершенно не хотела идти в ЗАГС. К супругу, как правило, приглашается свекровь. Спасибо, больше лизочки такого счастья не надо. Нет никого на свете, кто живёт лучше меня, воскликнула Васильева, подлила мне ещё чаю и продолжила рассказ. Когда наступал сезон малины, Елизавета брала корзины и шла на охоту за ягодами. Девочек Яну и Зину она с собой не брала. Малышки были совсем крохотными, их в коляске катить приходилось. Лес неподалёку от Повалкова был огромный, густой. Чтобы не заблудиться, Лиза научилась пользоваться компасом. Как-то раз она забрела в совсем уж незнакомый район и обрадовалась. Кусты малины там стояли, как солдаты на параде. Похоже, никто из деревенских туда не забирался. Ягоды висели гроздьями, крупные, спелые, без червячков. Лиза запомнила координаты маленника, набрала корзины и решила посмотреть, что там впереди. Она двинулась на юг и услышала голоса. Беседовали мужчины. Они не сомневались, что никого поблизости нет, поэтому говорили громко. "Да он умер", произнёс бас. Выругался тенор. "И что теперь делать? Похоронить его", предложил бас. "Людей привести надо", заныл собеседник. Миш, он же не восстанет из пепла, хмыкнул второй. Ну ё-моё, он неделю жаловался, мол, в груди колит. Я ему не поверил. И вон что? Может, и правда, сердце заболело. Пяти ему меньше надо было, наркотой не балваться, разозлился его приятель. Лиза осторожно опустила пушистую ветку и увидела тех, кто вёл разговор. Одного человека она узнала. Это был Михаил Андреевич Носов. Он жил на самом краю Повалково. Мужик не из коренных селян. Несколько лет назад поселился в деревне на Атшибе. Ничем не выделялся, разве что борода у него была лопатой. Усы густые, волосы длинные. Одет, как все, в местном магазине делает скромные покупки. Но люди почему-то шепчутся, что у него денег в сундуки. Хотя не стоит верить деревенским сплетням. Второго человека Лиза не знала. Он выглядел лет на сорок. У него не было ни бородень, ни усов. У его ног была вырыта яма в земле, аккуратная, прямоугольная. Михаил подошёл к ней, сунул внутрь руку и через секунду на месте ямы появилась трава. Елизавета сообразила, в чём дело. Она находится у развалин какого-то здания, бог весть почему построенного непонятно, когда в лесу. Наверное, во дворе дома был погреб. Михаил просто его закрыл. И вот оно самое жуткое. На земле лежал труп. Глава четырнадцатая. Елизавета схватилась ладонями за щёки. Понимаете, как я испугалась? — Даже представить себе не могу, ваш ужас, — призналась я. — Одна в лесу, рядом, похоже, бандиты. — Я чуть не умерла, — выдохнула Елизавета. А они продолжали говорить. Михаил повторил. — Что делать? — что делать? Люди скоро на бензоколонку припрут, второй ответил. Хорошо, что он сейчас помер, а не когда ты уже клиентов привёз. Денег нам лишаться нельзя. Ты, дурака, который от кокса отказаться не мог, заменишь. Почему я? возмутился Михаил. По внешнему виду подходишь. Бородища, седые волосы. Просто древний дед. Тебе поверят, а мне нет, объяснил другой. Работаем теперь вдвоём. Ты и я. «Лаве делим пополам, а не на троих. Нам же лучше». Елизавета Ивановна передёрнулась. Вот тут до меня допёрла. Носов и второй мужик – киллеры. В те годы и по телевизору постоянно говорили, и в газетах писали о людях, которые за деньги убивали. Мне понятно стало, откуда у Михаила деньги на новую крышу, да не из шифера, а черепичную. И забор он поставил, как кремлёвская стена. Высота до неба, ворота железные, по верху шла колючая проволока. Осталось только ток пустить. Народ в Повалкове любопытный. Идёт со остановками из магазина, всегда на чужие участки взгляд запускает. Из горди хлебкие, у одного сетка рабица, у другого штакетник, третий из помойки спинки от железных кроватей припёр и в землю вкопал. Все дворы как на ладони. Налюбуются сплетники на чужое и давай обсуждать, что у кого где растет, какое белье на веревке сушится. А у Михаила кирпичное заграждение. Тут без шансов глазами в его владениях пошарить. Если человек так усердно все свое прячет, значит, есть у него тайна. Сижу в кустах. Вся вспотела, не дышу. Почему не убежала? Так ветки затрещат, убийцы услышат, на звук кинутся и кирды к лизе. Я в камень превратилась. Надеялась, что сейчас они несчастного закопают, уйдут, тогда и я улечу. Михаил велел: "Давай, копай прямо тут". Лучше за развалинами, возразил его приятель. Пошли, место отыщем. Они утопали, и я сбежала. Ног под собой не чуя, так неслась. Вся искорябалась, пару раз падала. Елизавета поёжилась. Слава богу, добралась до дома, никого не встретила. Первое время любого шороха поугалась. Ану, как Михаил выяснил, что я знаю, чем он с приятелем занимается, придёт и убьёт меня, Елену, Яну, избу подожжёт, на пожар нашу смерть свалит. Кому не считать деревенская нужна? Ни денег у нас нет, ни родни чиновной. Закопают останки и забудут. Но Михаил со мной, если мы где встречались, вежливо здоровался. Он вообще был воспитанный, приветливый, не хам. Кабы я не видела его около трупа, никогда бы не подумала о нём плохо. Сейчас уже понимаю. Господь меня спас. Удалось мне убежать. Выскочила из костра, хвост не опалив. Елизавета Ивановна взяла зефирку. За ягодами в лес после того дня я не ходила. На малины у меня аллергия открылась. До того случая я могла за раз банку варенья съесть пол-литровую. Теперь только гляну на ягоду, что на свежую, что на джем. Чесаться начинаю кашлять, из глаз слезы льются. «Как тебе мое приключение?» «Жуть!» — коротко ответила я. «Это еще не окончание». Вот клёкнула Елизавета. Спасибо, Елене, и приютила меня, и семью мне дала, и девчонок, Яну с Зиной. Они внучки мои любимые. И работу Леночка организовала для меня, пристроила в клинику, где сама служила, пошушукалась там с кем надо, подарок одному человеку отнесла. Вот меня и взяли в медцентр. График работы так составили, что сутки я там, сутки Лена. Ещё 24 часа Полина на дежурстве. Когда она отпашет, опять я заступала. Хорошо мы жили. Деньги завелись. Я Ану Зейну одевали красиво. Леночка шила замечательно. Такие платья мастерила и мне, и себе, и девочкам. Хозяйка опустила голову. Господь мне счастье как горчицу из тюбика выдавливал порциями, чтобы не привыкала, не загордилась. Понимала, ни горе, ни радость вечно не длится. Нету Лены и Клавы с нами, забрал их светлые душеньки Боженька. Я уверена, в раю они. А у нас с Яной и Зиной денег поменьше стало. Зинуля потом за Колю вышла. Хороший он человек. Если забор покосился, в доме что забарахлило, Николашу зовём. Он никогда не отказывает, денег с нас не берёт. Потом Зина стала приработок искать. Я против была. Говорила: нам много не надо. Еда есть, одежда в шкафу. Но Зину ли хотелось одеться красиво. Духи она любила, вонючие, привонючие. Вот и нанелась к Николаевым. А о работе договаривалась с Софьей Петровной, та никогда её допознаний задерживала. На часы глянет и говорит: "Спасибо, Зина, идите домой". Ещё Софья частенько прислуге подарки делала. Она врач. Григорий Викторович гимназии владел. Им постоянно больные и родители учеников что-нибудь притаскивали. Как-то раз Зинуля мне позвонила: "Бабуля, возьми тележку, приезжай-ка мне на работу". Софье Петровне подарили много рассады, а у Николаевых участок в лесу, почва глинистая, солнца мало, и для перцев нужен парник. Нам Соня всё отдаёт, мне в руках не унести. Я поспешила к внучке. За полчаса добралась, в домофон позвонила, меня впустили. Стою у двери особняка, внутрь не суюсь. Створка открывается, выходит мужчина средних лет в костюме с портфелем. Увидел меня, заулыбался. «Добрый день! Вы, наверное, Елизавета? Уж спасите нас от огородных работ!» Я дара речи лишилась, а он улыбается: "Давайте познакомимся. Григорий Викторович Николаев". У меня язык будто замёрз, еле-еле пробормотала: "Лиза". Чего я так хозяйной испугалась? Узнала его. Он тот, кто возле трупа в лесу стоял. Хоть и прошло немало лет, да он не сильно изменился. Стройным остался, улыбка такая же. Наверное, я Николаеву дурой показалась. Молчу, глазами хлопаю. Хозяин в гараж ушёл. Я на крыльце стою в ужасе. Хорошо, что Зина и Софья Петровна минут через 10 появились. Столбняк меня отпустил. Никому я о той встрече в лесу никогда не говорила. Вы первая. Подарили мне денег на стиральную машину, поэтому я разоткровенничалась. Григорий Викторович умер. Теперь не страшно сообщить про то происшествие. Но я всё равно о нём помалкивать по-прежнему буду. Глава 15. Яна мне написала, что Михаил Андреевич организует экскурсии. Куда он людей водит, полюбопытствовала я. Елизавета подпёрла кулаком подбородок. А, это другая история, старая очень. Ещё до того моего похода в лес за малиной случилось. Один раз ко мне пара постучалась москвичи. Спросили, можно ли переночевать, дескать, они припозднились, уже стемнело. Завтра в 6:00 утра в путь отправятся, заплатят за постой. Я не сразу ответила, стою, думаю. Вроде приличные с виду: муж с бородой, вежливый, жена в длинном платье в платочке. Но время какое на дворе? Самое бандитское не Советский Союз, когда мы всех пускали, не боялись. Наверное, на моём лице все мысли отразились. Парень сказал: "Мы в мужской монастырь собрались, в Никола-Пешножский. Знаете его?" Я ответила: "Конечно, ездила туда. Красота там аж дух захватывает". Мужчина продолжил: "Паломники мы, хотим у чудотворной иконы помолиться". у мощей блаженного монаха Иооны ребёночка попросить. 10 лет в браке, здоровы, а детей нет. Я успокоилась, отвела их в летнюю кухню, дала одеяло, подушки. Утром они в 6 вскочили. Всё мне вернули, деньги совали, да я отказалась, попросила их помолиться за здравие Елизаветы в монастыре. Больше мне ничего не надо. И тут женщина мужу говорит: Ой, бежим, опоздаем. Он рукой махнул. Давай хоть чаю попьём. Не поезд это, не по расписанию ходит. Нам до бензоколонки рукой подать. Елизавета, Вы Носова знаете? Он тут живёт в Повалкове или в соседнем селе? Вот уж чего я не ожидала, так этого вопроса, удивилась. Носова? Он кивнул. А я любопытство не сдержала. И зачем он вам? Мужик ответил. На экскурсию с ним договорились. Отведёт нас к и тут жена ему: "Замолчи". Да так резко приказала, как генерал солдату. Супруг сразу язык проглотил, а она скумекала, что нехорошо себя повела, и улыбнулась. "Уж извините нас. Мало того, что бесплатно у вас переночевали, так ещё про дорогу спрашиваем. Носов с нами в обитель едет. Он с настоятелем дружит. Мы за вас помолимся". Записочку подадим и ушли. Я дверь закрыла и задумалась. Носа в дрожится Гуминым. Да он в храм никогда не ходит. Даже куличи на Пасху светить не носит. Растерялась я совсем. Вышла во двор, а паломники машину свою, Жигули старенькие, на дороге оставили, припарковали её в притык к моему забору. Я к калитке подошла, у меня тогда штакетник был. Ничего сквозь него не видно, а слышно хорошо. Хотела к ним выйти, и тут женщина говорит: "Кто тебя за язык дёргал? Что Верка велела? Никому имён не называть", мрачно ответил муж. "А ты?" возмутилась жена. "Зачем упомянул Михаила? Вдруг не сработает? Вечно я виноват!" скипел супруг. Что нам Вера приказала, а? Выехать рано утром, ждать на бензоколонке. Ну ты заныла, не хочу в 4 подниматься. Давай поедем с вечера, попросимся на ночлег. Если не пустят в машине поспим. Причём тут я, если ты встать рано не можешь? И зачем набрехала с трикороба игумен, монастырь? Сдурела, да? Едем на заправку. Там с Михаилом встретимся. Потом мотор заурчал. Я через пару минут на улицу вышла. Никого. Утро раннее, солнечное. А через некоторое время носов на своей развалюхе мимо проехал. Елизавета оперлась локтями о стол. Понимаешь, обманули они меня. Ни в какой монастырь не собирались. у меня остановились, потому что им велели Михаила утром на колонке ждать. А тётка не захотела врань подъниматься. Я пожала плечами. Странная история. Вот-вот, согласилась рассказчица. Таинственная, непонятная. Я всю голову сломала, обдумывала. Ну зачем этой парочке носов какая такая экскурсия? смотреть в Повалкове нечего. У нас в селе живёт Ленка, ей за 60. Родители учителями работали в школе, они девочку пристроили в медвуз. Тарасова там даже диплом получила, устроилась в детскую поликлинику, проработала год, потом ушла. Начала в Китай челноком кататься. Барахло с сумками таскала, на рынке народу задорого дешёвку втюхивала. Потом в магазине работала, пенсию получила. И вдруг начал к ней народ с больными детьми ездить со всей округи, даже из Москвы. Иногда по 3-4 семьи в день. Ленка дом новый поставила, приоделась, шубу купила, машину сыну. Откуда деньги? Тарасова по всему интернету объявления разбрасала. Врач с многолетним стажем, педиатр, гомеопат, реабилитолог, массажист и ещё куча всяких специальностей. Елизаветов сплеснула руками. Всё она лечит. И понос, и золотуху, и сердце, и желудок, и отношения родителей с детьми налаживает. Вот только на баяне не играет, кукарачу не пляшет. Народ у нас глупый. У многих в голове мысли такие. От доктора в бесплатной поликлинике ничего путного не жди. Лучшие врачи давно только за деньги работают. Но если пойдешь лечиться платно, тебя разденут догола, назначат тьму ненужных обследований, чтобы побольше с тебя содрать. И лекарства, химия, а трава. Надо травками здоровье поправлять. Собеседница постучала кулаком по столу. Тупые люди. Я тут с одной мамашей разговорилась. Мальчик у неё 10 лет. Не ходит, не говорит, не соображает. Отец его вор, пьяница. От водки не просыхал, жену бил. Слава богу, его посадили. Теперь мамаша бегает по бабкам, знахарям, ребёнка лечит. Где ум у бабы? Родить от алкоголика. Она каким местом думала? Или вообще мыслей в голове не было. От пьянчуги, даже зашитого, нормального ребёнка не жди. А ещё она рассказала, что ей предлагали мальчика лечить бесплатно. Врач объяснил: "Таким, как все, ваш ребёнок не станет. Но есть большие шансы, что он будет ходить, заговорит". Расписание ей показал: уколы, таблетки, Занятия с логопедом, лечебная физкультура. За даром всё. И что? Идиотка к Ленке припёрлась. Почему? У той иконы в комнате висят. Свечку она зажигает. На стене диплом врача. Деньги берёт. А бесплатно, значит, плохо. И тётка, которая шматьём всю жизнь торговала... Доктор, она силы год работала. Вот она, специалист точно поможет. Что с такими дураками делать? Елизавета выдохнула и продолжила. В особенности мне слова про иконы понравились. Ты в храм ходишь? Нет, ответила я, далеко от церкви. Ну это твоё дело, махнула рукой Елизавета. Но раз на службе не стоишь, то не знаешь, что верующие на две группы делятся. Одни в великий пост думают, чтобы сожрать, колбасу нельзя, молочное тоже, и давай высчитывать, в каком продукте яйца есть. Ой, грешно в пост печёнку слопать. Ой, вот я какая вот церковлённая вся. На богородичные праздники голубой платочек повязывала, на Пасху в красную кофточку наряжалась, всем замечания делала. Не так одеты Неправильно крестится. Дети такой мешают, бегают, понимаешь? А она молится. Выйдет она после литургии на улицу, толкнёт её прохожий случайно. Тётка его матом покроет. А другие знают, что грех это не сырок кусок съесть, а ближнего осудить, сплетничить, врать, дома скандалы закатывать. Если такую толкнут, она ничего плохого не скажет. Подумает, спешит человек куда-то, не заметил меня. Ангела-хранителя ему на день. И собой не гордится. Стоит тихо на службе, и детки ей не мешают. Нет у неё голубенького платочка на благовещении. Есть любовь к людям и понимание. Я сама грешная, нечем мне гордиться. Елизавета сложила руки на груди. Вот те богомольцы, что по бабкам бегают. Они из первой группы воцерковлённых, а вторые к врачам идут, про святого Луку крымского, святого Пантелеймона вспоминают. Те докторами были. Что-то я ни одного святого знахаря-колдуна не знаю. уж прости меня за лекцию, накипело. Смотреть неприятно, как кленки больных деток тащат. На что угодно спорю, носов тоже что-то эдкое затеял. Но он умнее Тарасовой, незаметно действует. В деревне про его делишки никто не ведает.